Мать посмотрела на нее с молчаливым упреком, а Софья напоминающим тоном заметила. — А мы говорили об Егоре Ивановиче. — Какой чудесный человек! Не правда ли? — воскликнула Саша. — Я не видала его без улыбки на лице, без шутки. И как он работал. Это был художник революции,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 Им не хотелось уступить настроение печали, от товарищи, чувству радости, внесенному Сашей, и бессознательно защищая свое грустное право питаться горем, они невольно старались ввести девушку в круг своего настроения. И вот он умер. Внимательно глядя на нее, настойчиво сказала Софья.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 Разве умерло мое уважение к Егору, моя любовь к нему, товарищу, память о работе мысли его? Разве умерла эта работа? Исчезли чувства, которые он вызвал в моем сердце? Разбито представление мое о нем, как о мужественном, честном человеке. Разве все это умерло? Это не умрет для меня никогда, я знаю. Мне кажется, мы слишком...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 Может быть, я говорю глупо? Но я верю, товарищи, в бессмертие честных людей, в бессмертие тех, кто дал мне счастье жить прекрасной жизнью, которой я живу, которая радостно опьяняет меня удивительной сложностью своей, разнообразием явлений и ростом идей, дорогих мне, как сердце мое».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 Я не любил его раньше, он мне казался грубым и темным. Да он и был таким, несомненно. В нем жило неподвижное, темное раздражение на всех. Он всегда как-то убийственно тяжело ставил себя в центр всего и грубо, озлобленно говорил «я, я, я». В этом было что-то мещанское, раздражающее.